сколь пусто святилище в храме, когда столь густа, скрывающие его от глаза завеса. Так абсолютно необходимо нашей душе некая тайна и неопределённость для сохранения надежд, сомнений и страстных порывов, составляющих смысл её существования. Что даже если с завтрашнего дня всё будущее откроется нашим глазам, интересы всего человечества —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 и мои надежды и безнадежности, вера и безверие бурлили и кипели на ограниченном пространстве неизвестности. Аберта заставила меня поверить в свою любовь ко мне. Не оставляя насмешливого тона и шутливо властных манер, девушка из подволь внушила мне пьянящую мысль, что она нуждается во мне и чувствует себя свободно только рядом со мной, покорным ее игривой тиранией.